710 ГУРУ Ждущим меня скажу. Встреча будет. и Избудется все, что предуказано решением владыки. Но надо дождаться. При наличии веры ждать легче. Задержка в состоянии человеческого сознания. Владыка все хочет ускорить, но как если сознание не позволяет? При неготовом сознании самое лучшее может обратиться в самое худшее, что приходится наблюдать. Зверство человеческое даже самое поразительное открытие века обращает на разрушение.